Роберт Киасаки Получивший большую известность как автор книги «Богатый папа, бедный папа» финансового бестселлера номер один всех времен, Роберт Киасаки заставил десятки миллионов людей во всем мире поставить под сомнение и изменить отношение к деньгам. Как бизнесмен, просветитель и инвестор, он верит, что миру нужно больше предпринимателей, создающих рабочие места. Благодаря своим взглядам на деньги и инвестирования, которые зачастую противоречат общепринятым, Роберт снискал репутацию откровенного и мужественного человека, не признающего авторитетов, и стал страстным приверженцем и популяризатором финансового образования. Роберт и Ким киосаки являются основателями компании Rich Dad, специализирующейся на финансовом образовании, и создателями игр «Денежный поток». В 2014 году компания использовала глобальный успех игр для вывода на рынок, революционного продукта в области онлайновых игр и приложений для смартфонов. Роберта называют провидцем, который наделен даром упрощать сложные концепции, идеи, связанные с деньгами, инвестированием, финансами и экономикой, и рассказывать о своем персональном пути к финансовой свободе, вызывая отклик у слушателей всех возрастов и социальных слоев. Его ключевые принципы и утверждения, такие как «Ваш дом не является вашим активом», «Целью инвестирования должно быть создание денежного потока» и «Держатели сбережений проигрывают» вызвали бурю критики и насмешек. Но события последних десяти лет в мировой экономике доказали, что эти тревожащие утверждения были пророческими. Точка зрения Роберта заключается в том, что старые советы – учиться в колледже, получить хорошую работу – откладывать деньги, инвестировать на длительный срок и диверсифицировать в стремительную информационную эпоху безнадежно устарели. Его советы и принципы, основанные на философии богатого папы, способствуют изменению сложившейся ситуации, побуждает людей получать финансовое образование и играть активную роль в инвестировании в их будущее. Роберт – автор более 20 книг, которые более 10 лет возглавляют списки бестселлеров. Кийосаки является желанным гостем средств массовой информации: от CNN, BBC, Fox News, Al Jazeera до программ Лари Кинга, Опры Уинфри, People's Daily, Sydney Morning Herald, Bloomberg, USA Today и сотен других. Он продолжает учить и вдохновлять аудитории по всему миру. В число последних книг Роберта Кийосаки входят: Несправедливое преимущество, Сила финансового образования, Дар Мидаса. Вторая книга, написанная в соавторстве с Дональдом Трампом. Почему отличники работают на троечников, а хорошисты на государство? 8 уроков лидерства. Второй шанс. Важнее денег и почему богатые становятся богаче. Дополнительную информацию о нём можно найти на сайте richdebt.com.